3 Идея была превосходной, но осуществить её оказалось очень нелегко. Приближалась уже середина февраля, а в это время довольно трудно найти на рынке приличное дерево. Бесь коммерческий мир уже давно, с быстротой, впрочем, чрезвычайно отрадный, перешёл к другим делам. Приближался карнавал. Маски и пистолеты, ковбойские шляпы и замысловатейшие головные уборы для королев Чардаша.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 Выражение кротости сменилось выражением неумолимой строгости. Она не ела, не пила и ступлённо кричала. За нею ухаживали две сестры милосердия, и дозу люминала приходилось увеличивать каждый день. Франц рассказал нам, что во всей семье царила мучительная тревога, пока наконец 12 февраля ёлку не убрали окончательно. Были зажжены свечи, задёрнуты занавески,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 Для полноты картины пригласили Паттера, который обычно проводил сочельник у дяди Франца. Патер тоже облегченно улыбнулся и начал подпевать. То, чего не могли добиться ни медицинские исследования, ни психиатрические экспертизы, ни компетентные поиски скрытых травм, совершило любящее сердце дяди. Елочная терапия, изобретенная этим душевнейшим человеком, спасла положение. Тетка успокоилась и, в общем, как мы тогда надеялись, исцелилась. После того, как было пропето несколько песен, съедено несколько вазочек печенья, все устали и разбрелись в свояси и тетка, представьте себе, уснула без снотворного. Сестер милосердия отпустили, врачи пожали плечами, и все казалось в полном порядке, тетка снова ела, снова пила,